Глава тридцать девятая. Громкий детский крик раздается в палате. Глеб держит меня за руку, нежно гладит по волосам. «Все хорошо! Вон он наш, малыш!» — шепчет он. Из моих глаз текут слезы. Мне кладут сына на грудь. Какое счастье! Я просто на седьмом небе. Тут же забываются долгие часы схваток, мучений и невносимая боль. Все моментом забывается. Я смотрю на своего сына. Его сердитое лицо, нахмуренные бровки, точно как у папы. Малыш сердито машет кулачками. «Ух ты, какой грозный!» — смеется доктор. «Все хорошо, мамочка!» — говорит он. «Лежите, отдыхайте, любуйтесь своим малышом». Я прикладываю ребенка к груди. Мой живот снова сводит спазмом. Но это такой пустяк. Я боюсь даже пошевелиться, чтобы не повредить нашему мальчику. «Какой у него хороший аппетит!» — замечает Глеб. «Весь в меня!» «Да уж, надеюсь, не весь!» — смеюсь я. «Может быть, хоть что-то моего есть?» Смотрю на нашего малыша и понимаю, что моего в нем совсем мало. Я носила, рожала, а он — вылитый папа. Шутливо обижаюсь я. «Анечка, спасибо тебе, моя родная!» «Не устает говорить Глеб. Спасибо тебе!» У него красные глаза. «Подозреваю, что пока я не видела, он плакал». «Ты что, плакал?» — спрашиваю я подозрительно. «Да», — гордо заявляет он. «Имею право, сын родился». Через три дня нас выписывают. Глеб находится с нами круглосуточно. Я даже устаю от его внимания. Он все время спрашивает меня, что я хочу, что мне подать, что мне принести, подложить ли подушку на спину, помассировать ли ножки. Понимаю, что бешусь жиру, но уже хочется немного одной побыть. Глеб, да оставьте меня в покое, дай мне отдохнуть после родов. Иди, сходи на работу. Не выдерживаю я, когда он в третий раз укутал меня в теплый плед, несмотря на жару в квартире. «Ань, но я же хочу как лучше, я же забочусь. Что тебе не нравится?» Его лицо принимает растерянное выражение, и я уже сожалею о своих резких словах. «Прости, просто не нужно мне столько внимания, это меня утомляет. Я хочу просто немножко посидеть». А если мне понадобится подушка, я тебе скажу. Если понадобится чай, тоже скажу. Ну, прости, просто я сейчас на таком взлете, у меня столько энергии появилось, я готов горы сворачивать ради вас, чтобы все у вас было, чтобы вы были счастливы. Поэтому не могу спокойно сидеть на месте. Вот и сходи, поработай. А ты не обидишься? Ты справишься здесь? Я вижу, как ему уже не терпится побежать в свой любимый офис и покомандовать там. Я уверена, что справлюсь. Пока Сашка маленький совсем, он только ест и спит. Нам достался на редкость спокойный ребенок. — Справлюсь, — улыбаюсь я. — Конечно, справлюсь. Беги, а вечером возвращайся. — Хорошо, любовь моя. Если что, звони. Глеб быстро собирается и уходит. Глеб уходит в офис, и я, наконец-то, наслаждаюсь тишиной в квартире. Малыш крепко спит. Я решаю немного прибраться и в какой то вики приготовить что-нибудь вкусненькое, а то Глеб меня не пускает на кухню. В дверь звонят. Я бросаю взгляд на тумбочку и вижу ключи от машины и от квартиры. Глеб забыл, а сейчас вернулся. Не глядя в глазок, открываю дверь. На пороге стоит моя мать. «Ну, здравствуй, дочь!» — говорит она. «Что, родила? А внука мне не показываешь?» Мы не виделись с тех пор, как я приходила к ней расспрашивать про Глеба. «Одного внука отобрали, теперь другого прячут!» — фальшиво всхлипывает она. Мишин отец забрал его и увез во Францию. Глеб помог своими связями. И Ирину ограничили в правах за ненадлежащее наблюдение за ребенком, а так как она и не думает что-то делать, чтобы вернуть Мишу, то совсем скоро будет лишена всех прав на него. «Что тебе нужно, мама?» — спрашиваю я спокойно. «Ну как что? Я пришла проведать тебя и твоего ребенка», — заявляет она. Меня охватывает злость. «Да сколько еще она собирается из меня дуру делать?» «Ты пришла посмотреть на моего ребенка?» — переспрашиваю я. «Да как ты посмела сюда прийти после того, что вы с Иркой сделали? Как тебе в голову это пришло?» «Аня, ты не понимаешь, я хотела оградить тебя от этого ужасного человека, от твоего мужа!» — патетически восклицает она, доставая платочек и промакивая глаза. «Ты еще наплачешься от него!» «Ага, и женить его на Ирине!» — усмехаюсь я. А теперь на тебя заведено дело, и ты решила избежать наказания? Аня, к чему ты это припоминаешь? Что было, то прошло. Я твоя мать. Я давно забыла, что у меня есть мать. Я всегда была для тебя лишней, чужой. Ты обвиняла меня во всех своих грехах. А теперь ты хочешь, чтобы я подпустила тебя к своему сыну? Да ни за что. Ты неблагодарная тварь. Я тебя родила. Я тебя растила. Она замахивается, чтобы отвесить мне пощечину, и я готовлюсь ответить. Но тут ее ладонь перехватывает сильная мужская рука. «Как вы посмели припереться сюда и напасть на мою жену?» Глеб говорит таким тоном, что мне становится страшно. Я его таким злым никогда не видела. Мать тушуется под его давлением. «Вы просто обнаглевшие сосунки, Вы еще пожалеете!» заявляет она. «Если еще хоть раз я вас увижу, хоть где-нибудь, пожалеете вы», говорит Глеб, обнимая меня за плечи. «Я чувствую, что мы единым фронтом выступаем против врага». Мать переводит взгляд с меня на него. «Ты позволяешь ему так обращаться со своей матерью?» орёт она. «У меня нет матери», холодно отвечаю я. «И никогда не было». «Жаль, что я слишком поздно это поняла». Я захлопываю дверь. Меня трясет от злости, разочарования. Злые слезы льются из глаз. «Все, она ушла», — говорит Глеб, покачивая меня как маленькую. Он обнимает меня и гладит по голове. «Больше ни она, ни твоя сестра никогда не появятся в нашей жизни. Я прослежу за этим». Медленно до меня доходит, что он сказал. «Ты же не...» «Конечно нет, что я сумасшедший. Просто я им объясню, что им не стоит лезть к нам. Все». На меня накатывает облегчение. Словно сестра и мать висели на мне тяжким грузом все эти годы. Я все время переживала. Хотела подружить их с Глебом. Хотела, чтобы у нас была дружная семья. А теперь мне не о чем переживать. Я принимаю, что у меня нет родственников. Моя семья — Глеб и мой сын, и больше никто. Мне становится легче дышать, как будто я избавилась от удушливой удавки на шее, которая потихоньку жмала мне кислород. «Ну как, лучше?» — спрашивает Глеб, заботливо глядя мне в глаза. «Да, сейчас мне гораздо лучше», — честно отвечаю я. «У меня нет больше другой семьи, кроме тебя и сына». «Ну вот и хорошо», — говорит Глеб. «Пойдем, я налью тебе чай». «Ой, Глеб, ты как всегда», — смеюсь я. «Хватит меня опекать». «Ну нет, я сегодня никуда не пойду. Я не могу тебя оставить в таком состоянии». «Я соглашаюсь. Я благодарна ему за его поддержку и помощь. Я тебя очень сильно люблю. Я обвиваю его шею. и он поцелуями осушает мои слезы. «И я тебя, моя дорогая, моя любимая жена!» Он целует меня. И тут громкий крик требует нашего внимания. «О, проснулся Александр Глебович! Пошли кланяться барину!» Мы рука об руку торопимся к кроватке с нашим самым важным сокровищем.